Глава пятая. О чём вы? Искала пути отхода, рыская глазами по салону самолёта. Бежать некуда. Я, как загнанный олень, припёрлась к нему и теперь наивно полагаю, что меня спросят. Нет, не спросят. Захотят получить то, что вздумают. Богатенькие все одинаковые. Они считают, что всё вертится вокруг них. Этот ничем не отличается от других богатеев. Правда, других богатеньких я как-то и не знала. Во всяком случае, настолько финансово независимых. О невероятно вкусном, полезном и питательном белке. Каждая женщина должна его есть на завтрак, обед и ужин. Это незаменимо для женского здоровья. Нет, не хочу, спасибо. Отвернулась в иллюминатор. Это ж надо. Какой пошлый сноб. Он же намекает на то самое. Ну точно. Глядя на плотные гряду облаков, чувствовала себя в клетке. А ведь даже не подумала хотя бы посмотреть, сколько времени займёт полёт до Гоа. Разве получится долго изображать непонимание? Не получится. Да и не в силах буду. Он же не просто провокатор. Он тот, от кого у меня подкашиваются ножки. Никан вдруг подтянулся ко мне и с хитрицой посмотрел в мои глаза, когда его руки оказались в районе талии. Что вы делаете? Выдохнула, чувствуя, что вот-вот упаду от наплыва эмоций в обморок. Неужели между мужчиной и женщиной так всегда? Настолько горячо и волнующе. Сердце тарабанило в груди, готовое выпрыгнуть. Я уже начала прикрывать глаза, понимая, что сейчас он меня точно поцелует. Первый поцелуй. Это, наверное, что-то невообразимое. Голова кружилась, а пульс уже достиг небес. Как раз в этой обстановке самое оно. Замок ремень щёлкнул. Ник освободил меня от удерживающих в кресле пут и снова удобно разместился на своём кресле. Звонко щёлкнув пальцами, подозвал стёрдессу. Лидочка, принесите нам, пожалуйста, ужин. Да, конечно, сэр. Она кивнула и помчала на кухню. Сэр не сдержал улыбку, но сразу же прикусил себе язык. Ему ведь палец в рот не клади. Откусит по самое плечо. Сейчас точно мой тонкий сарказм разглядит и укажет очень импозантно на своё место. Когда узнаете меня получше, поймёте, почему меня зовут именно Сэр. Хихикнул. Чёрт, как же время тянется. Эти любовные игры сведут меня с ума. Зачем это при люде? Я чувствую себя полной дурой. Флиртовать не умею, от его очень метких фраз теряю дар речи. Нет, я абсолютный профан в делах омурных. Почему бы не оказаться в койке сразу? Хотя это должно быть наивное предположение, что дальше проще. Наверное, сам процесс куда страшнее и волнительнее. И почему я не удостожилась лишиться девственности до? Почему дотянула до того момента, как окажусь с таким красавцем? Я ведь и не знаю, что делать. Правда, инстинкты сами управляют телом, заставляя занимать более открытую позу. Через мгновение стюардесса появилась в салоне, держа в руках поднос. Ловким движением руки выкатила из стены стол и поставила на нём две порции лобстеров. "Это белок?" вдруг спросила, покраснев как свёкла. "Да, Наденька, это белок. А вы о чём подумали?" Прострелил глазами, почувствовав приятное томление внизу живота, пылала огнём. "Насколько же он красив и сексуален. Только сейчас до меня дошло значение этого слова. Стюардесса ушла на кухню и мигом вернулась с бутылкой красного вина. Ой, я не пью. Пьёте, спокойно резюмировал он, забрав бутылку у авиадевушки. Наполнив мой бокал, вручил в руки. Пригубите. Как только попробуете этот восхитительный вкус, поймёте, что теряли до этого. Восхитительный вкус. Восхитительный наглец. Он манипулирует мной. Заставляет пить алкоголь, а ведь я его вообще не пью. Один раз попробовала шампанское на Новый год. Напилась от половины бокала так, что уснула за час до боя курантов. Нет, со мной такого больше не повторится. Но прямо отказаться неприлично, наверное. Разумно, конечно, сказать нет и точка. Я только пригублю. Совсем чуть-чуть. Скажу, что вкусно. и поставлю почти нетронутый бокал на столик. Ну, если только совсем немного. У меня аллергия на алкоголь. Не знаю почему, придумала нелепую отговорку на ходу. Аллергия? Как? Тогда пить не нужно. Но вы же начальник, требуете. Я не требую, Наденька. Всё только по взаимному согласию. Забрал из моих рук вино, позвал жестом стюардессу и попросил принести что-то нейтральное. Я выдохнула. Ага. Значит, с ним можно врать. Он не понял, что я солгала, поэтому как вариант экстренного спасения можно использовать то, что входит в запретный список заповедей. Стюардесса принесла сок из папайи. С любопытством взяв стакан, почувствовала приятный аромат, ранее неведомый. Спасибо. Улыбнулась ей, только сейчас заметив всю её стать. Красивое лицо с идеальными чертами, превосходно уложенная причёска с лаконичным народным названием дуля. Деловое платье с несколькими нашивками, на которых фигурировали самолётики. Спутать её униформу с чем-то другим, далёким от авиации, невозможно. Положив руку на сердце, можно смело сказать, что именно такая девушка вызовет у Ника на куда больше интереса, чем я. Стюардесса удалилась, оставив нас с моим боссом наедине. У неё была и вторая коллега, которая, по всей видимости, менее опытная и просто здесь работает на подхвате. Что-то вроде второго пилота, только в отношении кабинного экипажа. Никогда не пробовала сок из папайи? Это лёгкая затравка перед Индией. Там этот сок самый популярный. Мы летим в Индию? произнесла, но сразу же застыдилась. Чёрт, думала, что Гоа это Шри-Ланка. Двойка мне по географии. Надеюсь, наденька вы шутите. Конечно, шучу. Просто насколько знаю, Гоа сильно отличается от остальной Индии. В этом вы правы. Сходство с Шри-Ланкой всё же больше, чем с Индией. Ладно, вы лучше о себе расскажите. Как вообще надумали идти в архитектуру? Скажем так, это не совсем женская профессия. Была бы жива за хоходит. Сказали бы вы ей это? Вы себя сравнили с ней? Хихикнул. Я в подмётки ей не гожусь, но вы даже говорить не буду. Я вам привела в пример женщину-архитектора, которая добилась больших высот в этой работе. Она не была женщиной. О, а кем же? Мужчиной? Нет, она была творцом с безмерным талантом. Я же говорю про обычных людей, таких как вы и я. О, да. Он обычный. Ну-ну. А среди обычных нет женщин-архитекторов. Какой женшевинист. Но я молчала. Чего ему доказывать? Всё равно без толку. Пусть лучше пойдёт подлечит свою голову. Ему не помешает. Отвернувшись в иллюминатор, выдохнула: "А я учусь. Учусь себя контролировать, а не вспыхивать пламенем от злости на его выпады". Вытерев руки о влажную салфетку, принялась поедать лобстера. Хорошо, что он уже был правильно обработан и очищен от панциря. "Наденька, это ужасно. Вы едите мясо? Вы же вегетарианка". "Лобстер это не мясо". произнесла причмокивая. Я знаю ещё один вид белка, который не считается мясом. Усмехнулся. Да? Заигривше посмотрела в глаза. И что это? Никен молчал. По всей видимости, не нашёл, что сказать. Я же уже загордีлась. Вот она женская смекалка. Мы, женщины, умнее и хитрее мужчин. Именно мы можем взять ситуацию под свой каблучок. Каким бы крутым и властным ни был мужчина, рядом с интересной женщиной он становится робким школьником. Гордо вздёрнув нос, начала понимать, что житейская мудрость посетила меня. А женская интуиция одна из моих характерных черт. Как только закончим с ужином, пойдём в купе, и я покажу, что за другой вид белка. Хорошо, Наденька. Вдруг ляпнул, заставив позабыть о всём том пафосе, что я о себе надумала.